С гвоздем на конце, этой жердью он подбадривал своих медлительных животных. — Эй, приятель! — окликнул планшеп-огонщик. погонщик Что угодно, вашей милости, — спросил христианин на чистом и правильном языке, свойственным жителям этой местности и способным пристыдить парижских блюстителей грамматики с Сорбонтской улицы и Университетской площади. — Мы разыскиваем дом графа де ла Фер, сказал Д'Артаньян.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 — Смадемуазель Лавальер? — живо спросил Атос. — Что такое? — раздалось несколько голосов. — Она гуляла со своей марсериной в лесу, где дровосеки обтесывают бревна. Я увидел ее, проезжая мимо, и остановился. Она тоже меня увидела, и хотела спрыгнуть ко мне с кучи бревен, на которые взобралась, но оступилась, бедняжка упала и не могла подняться. Мне кажется, она вывихнула себе ногу.